Эпизодий ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ КОГДА БЫ МЫ еще СОБРАЛИСЬ? ГЛАВА 1. СЛОВА ДРОТИКИ. Океан. Это река? Река. Как особ. Бородатый, тиной пахнет. Тиной? Не знаю, не нюхал. Борода, наверное, есть. Я не встречался с океаном. Особ — его сын. Наверное, они похожи. «Сыновья, знаешь ли, имеют сходство с отцами. Даже я. Даже ты. Хотя ты и приемный. Сын?» «Речные боги, сыновья океана. Все три тысячи». «Три тысячи сыновей? Три тысячи дочерей? Это когда же он успел? У него было много времени. Он старый». «Старше тебя, Гермий? Старше». «Старше Зевса? Старше». «Старше твоего деда Атланта? Твоего деда Крона?» «Да». «Ничего себе! Это когда же он родился?» «Понятия не имею. Возможно, он вообще не рождался, был всегда испокон времен». «Возможно? Это невозможно!» «Старик невозможен, тут ты прав. Он никогда не участвовал в наших войнах. Представляешь? В ваших?» «Боги, титаны, чудовища, падшие, вознесшиеся, те, о ком ты слышал, о ком не слышал, те, кого ты и представить себе не можешь, знаешь, почему я говорю об этом с тобой?» «Потому что ты, муравей, песчинка на ладони, не в состоянии себе это представить. Это то же самое, что говорить с самим собой, только гораздо приятней. Кто не воюй, за что не воюй, каким оружием не сражайся». Океану без разницы. Даже когда мир трещал по швам, рушился в бездну, он оставался в стороне. Думаю, это и есть мудрость, настоящая мудрость, что бы там ни говорила Афина. Это трусость! Приятно беседовать с храбрецом, с умным храбрецом вдвойне. Вообще не рождался. Как это? Одни считают, что океан. Первоначало сущего. Другие зовут его предком богов. Третьи помалкивают, не желая рядиться в дурне. Это ты-то помалкиваешь, да ты не закрываешь рта. С тобой не очень-то помолчишь, же жеребенок. Ты клещами тянешь собеседника за язык. Чем клянемся мы, небожители? Водой стикса, это даже дети знают. Стикс из дочерей океана. Как и все реки царства мертвых. Если он река, где у него исток? У океана нет истока. Он — кольцо, пояс вокруг нашего мира, текучая преграда между жизнью мертвой и живой. Слушай, откуда такой интерес к старику-океану? Решил стать жрецом? Океану не воздвигают храмов. Хочу жениться на океаниде. Присматриваюсь к будущему тестю. Отличный выбор, же жеребенок. Моя бабушка по матери — океанида. Первая жена Зевса — океанида. Кстати, Зевс ее съел. Это кое-что говорит об океанидах, как женах. Они вкусные? Смотри-ка, мы научились шутить. Не зря я трачу на тебя свое драгоценное время. Мы встречаемся все реже и реже, Гермей. В прошлом году — ни разу. В этом — впервые. Я прихожу в храм. Жду тебя ночью, но тебя нет. Касаюсь дорожной гермы, жду, но тебя нет. Я бог, у меня много дел. Ты бог, а я уже не маленький, знаю, о чем говорю. От меня нет пользы, зачем со мной встречаться? Поэтому я хочу поблагодарить тебя, пока ты не бросил меня навсегда. Я собирался сделать это раньше, после второй химеры. Сперва я не понимал, что произошло на самом деле. Потом понял, но боялся заговорить об этом. Я и сейчас боюсь, но не могу молчать. Вторая химера? Где? Когда? Я имею в виду второй ее прилет, помнишь? Три года назад у твоего храма. Она не напала на меня. Она бросилась за тобой. За мной с чего ты взял? Не отпирайся. Это очевидно. Ты видел меня на подземных тропах? Не видел. Но химера кружила надо мной, А потом унеслась на запад. Она кричала. Она так страшно кричала, словно человек в гневе. Я видел. Она кого-то ищет, преследует. Не может догнать, обжечь. Я сперва не понимал. Думал, что дело во мне. А потом понял. Это был ты. Допустим. И что с того? Ты увел химеру от меня, от храма, от людей, которые спали в приюте, от гаваней, кораблей, моряков. Ты рисковал собой, ради нас? Ты воистину податель радости. Вот что я хотел сказать тебе, пока ты меня не покинул. — Я увел химеру? — Рисковал собой ради тебя? — Да. — Паломников, кораблей? — Да. Ты никогда не признаешься в этом. Будешь отрицать? — Понимаю. Скромность тебе не позволит. — Скромность? Моя владычица — скромность? — Конечно. Ты лучше, чем кажешься. Я не ждал от тебя чего-то особенного, жеребенок. Я ошибся. Ты белерафонт, метатель-убийца. Даже слова ты мечешь без промаха. Раз, и они торчат, как дротики в самых уязвимых местах. Я не хотел. Знаю. И все же ты попал в цель. В какую? Я бог, у меня много дел. Прощай. Беллерафонт. «Гермий! Ты где?»